Орфография. Буквы. Твердый знак и мягкий знак. Твердый разделительный знак пишется. Первое. После приставок на согласный перед буквами Е-Ю-Ю-Я. Подъезд, Предюбилейный, Подъем, Объявление. Второе. В сложных словах после числительных двух, трех, четырех, перед Е-ю-ю-я, двухярусный, трехязычный, взаимствованных словах объективный, адъютант и другие. Мягкий знак пишется, как разделительный корни или после корня перед Е, ю Ю, Я, И в юга, воробьи, курьез, барьер в заимствованных словах бульон, почтальон, медальон, компаньон, павильон и другие. Если обозначает мягкость, предшествующего согласного, стальной, возьми, серьги. Как показатель грамматической формы в словах с основой шипящие? Ж, Ш, Ч, Щ, Дочь, существительное третьего склонения. Стеречь, неопределенная форма глагола, назначь, Повелительное наклонение глагола. Навзничь. Наречие. Есть исключение. Уж замуж не втерпёшь. Эти три наречия пишутся без мягкого знака. Буква, мягкий знак, пишется также в некоторых частицах. Лишь, ишь.